но он почти умирал с голоду я нарубил сучьев и веток какие мне попали под руку и перебросил ему за ограду когда он поел я хотел было ввести его на верёвке как раньше но от голода он до того присмирел чтобы бежал за мной как собака я всегда кормил его сам и он сделался таким ласковым и ручным что вошёл в семью моих домашних животных и впоследствии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 Смиренно и с благодарностью вспоминая многие милости, которые были неспосланы мне в моем уединении, и без которых мое положение было бы бесконечно печально. Теперь, наконец, я ясно ощущал, насколько моя теперешняя жизнь со всеми ее страданиями и невзгодами счастливей той позорной, исполненной греха, омерзлительной жизни, какую я вел прежде.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 Случалось и так, что я менял часы охоты и домашних занятий. По утрам работал, а перед вечером выходил на охоту. У меня не только было мало времени, которое я мог посвящать работе, но она стоила мне также невероятных усилий и продвигалась очень медленно. Сколько часов терял я из-за отсутствия инструментов, помощников и недостатка снаровки. Так, например, я потратил 42 дня только на то, чтобы сделать доску для длинной полки в моём погребе. Между тем, как два плотника имеют необходимые инструменты, выпиливают из одного дерева шесть таких досок в полдня. Я действовал так. Выбрал большое дерево, ибо мне была нужна широкая доска. 3 дня я рубил это дерево,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 козы. Во-вторых, те зверьки, которых я называл зайцами, очевидно, стебельки риса и ячменя пришли сим по вкусу. Они дневвали и ночевали на моём поле и начисто уничтожали всходы, не давая им возможности вытянуть колос. Против этого было лишь одно средство огородить всё поле, что я и сделал. Но эта работа стоила мне большого труда. Главным упорум потому, что надо было спешить. Впрочем, моё поле было таких скромных размеров, что через 3 недели изгородь была готова. Днём я отпугивал врагов выстрелами, а на ночь привязывал к изгороди собаку, которая лаяла всю ночь напролёт. Благодаря этим мерам предосторожности прожорливые животные ушли от этого места. Мой хлеб отлично выколосился и стал быстро созревать.